Глава двадцать шестая В такси по дороге к Рамиресу Питер развернул окровавленный листок, исписанный Вараком перед смертью. И снова он невольно удивился и испугался. Видные, именитые, незурядные люди, которые располагали неограниченной властью, и у одного из них были досье гувер. «Боже милостивый, зачем?» Питер смотрел на листок, и перед глазами вставали люди встроенный с резкими чертами лица Фредерик Уэллс, псевдоним Баннер, ректор университета, заправляющий миллионами через влиятельный фонд Рокстона, один из творцов политики Кеннеди. Человек, который никогда не шел на компромиссы и не поступался своими принципами, даже когда это могло вызвать гнев всего Вашингтона. Дэниел Сазерленд Веннис, быть может, самый уважаемый негр во всей стране уважаемый не только за то, чего ему удалось достичь в жизни, но и за мудрость своих судебных решений. Питер вспомнил свой получасовой разговор с ним несколько месяцев назад. В глазах Сазерленда читалось сочувствие. Джекоб Дрейфус, Кристофер. Лицо Дрейфуса Питер представлял себе хуже других. Банкир избегал появляться на публике, но финансовые круги, в том числе финансовая пресса, относились к нему с большим уважением. Он зачастую определял валютную политику страны, а Федеральный резервный банк редко принимал решения без консультаций с ним. Своей благотворительной деятельностью он прославился на весь мир, щедрость его не знала границ. Карлос Монталан Парис, советник президента, влиятельный человек в Госдепартаменте, ученый с мировым именем. Его анализ международной политики всегда отличался оригинальностью и дерзостью. Выходец из Кастилии, Из семьи испанских интеллектуалов, которые боролись как против соглашательской политики церкви, так и против Франко, он вырос в Америке и ненавидел насилие в любом его проявлении. Один из четырех предал убеждения, которые якобы отстаивал. Или все было дьявольским искушением Варака? Идеалистическое оправдание недостойных действий? Трудно себе представить. Простые смертные еще куда ни шло, но чтобы они... Если только один из них не тот, за кого себя выдает, и это самое страшное. Как человек мог достичь такого положения, скрывая свою продажную сущность? Час он. Варак знал, что умирает, и подбирал слова с осторожностью. Сначала он подозревал лишь Уэлса и Монтелана, Баннера и Париса, а потом изменил мнение и не исключал Сазерленда и Дрейфуса Венеса и Кристофера. Потому что услышал неведомый ему язык и фанатичное повторение слова часом. Но почему именно это? Объяснить он не успел. То, что скрывается за кровопролитием в Часоне. Кровопролитие. Питер вспомнил холодную ненависть в глазах Рамиреса во время похорон МакЭндрю. Рамирес ненавидел МакЭндрю. Связано ли это с Часоном или это просто зависть, неудовлетворенная даже после смерти соперника? Возможно. Но в глазах Рамирса было еще что-то. Скоро он узнает об этом. Такси подъезжало уже к ВИФСД. И если ниточка вела именно сюда, то к кому из четырех, в конце концов, выведет часом? И каким образом? Питер сложил листок Варака и сунул его в карман пиджака. Был еще и пятый, известный как Браво. Кто он? Не ошибался ли Варак, оберегая его? Мог ли неизвестный Браво... Захватить досье. Питер вдруг вспомнил слова умирающего. Венеса вы знаете, браво тоже. Как он мог знать его, спрашивал себя Питер. И кто такой браво? Вопросов слишком много, ответов мало. Но самый главный ⁇ Алисон МакЭндрю. Вот его ответ на многие вопросы. Дом был небольшой, кирпичный. Дверь открыл Пабло Рамирес. Он явно недоумевал. Майор Рамирес? Да. — Разве знакомы? — Нет, но мы оба были на Арлингтонском кладбище два дня назад. Меня зовут... — Вы были с девушкой, — перебил майор с его дочерью, — вы писатель. Да, меня зовут Питер Чанселор. Мне хотелось бы поговорить с вами. — О чем же? — О Мак-Эндрю. сделал паузу, прежде чем ответить, изучающе глядя на Питера. Он говорил спокойно с еле уловимым акцентом. К удивлению, чанселора в голосе не чувствовалось враждебности. «Мне действительно нечего сказать о генерале, он умер. Оставим его в покое». «На похоронах вы так не думали. Если бы генерал чудом воскрес, вы бы убили его своим взглядом». «Прошу прощения». «Это все, что вы можете сказать?» «Думаю, достаточно. А сейчас, извините, у меня много работы». Рамирес взялся за ручку двери, Питер быстро проговорил час «Часун, бойня в Часуне!». Майор в напряжении остановился. Ниточка действительно ведет сюда. «Это давняя история. То, что вы называете бойней, подверглось тщательному расследованию со стороны генерального инспектора. Большие потери были вызваны неожиданным и значительным перевесом сил противника. А может, и усердием командования?» скороговоркой добавил Питер, Мак, палач, убийца Часона. Майор не двигался, глаза окутала какая-то странная, ничего не выражающая дымка, столь характерная для военных. Думаю, вам лучше зайти в дом, господин Чанселор. Питеру вдруг показалось, что все это с ним уже было. Он вступает в дом незнакомца военного, заставляет его пойти на разговор, сказав что-то, о чем он, по идее, не должен знать. «Здесь больше нет никого», — лаконично заявил Рамирес, так же, как и МакЭндрю несколько месяцев назад. «Я холостяк. Я не знал. Я вообще очень мало знаю о вас, майор, за исключением того, что вы учились в Уэст-Пойнте, примерно в то же время, что и МакЭндрю, и еще то, что вы служили вместе с ним в Северной Африке, а позднее в Корее. Уверен, что вы узнали еще кое-что». Вы просто не могли узнать то, что вам сейчас известно, не услышав многого другого». «Чего именно?» Рамир сел в кресло напротив Питера. «То, что я брюзга, хронический неудачник, возбудитель спокойствия из Пуэрто-Рика, который считает, что его обошли из-за его происхождения...» «Я слышал неумную шутку о приеме, которая мне очень не понравилась. Ах, о приеме моряков, когда меня принимают за кухарку!» На лице майора появилась сделанная улыбка. Ченцеллар кивнул ему. Совсем не так уж плохо. Я сам придумал. Что? Я работаю в специализированном особо зазекреченном отделе Пентагона, но это не имеет ничего общего с обычной разведкой. За неимением более подходящей формулировки мы называемся службой взаимоотношений и расовых меньшинств. Я не майор. Мое нынешнее звание — бригадный генерал. «В у я должен получить следующую звездочку. Видите ли, майор, особенно моего возраста, может чувствовать себя спокойнее и легче общаться с другими, нежели полковник или генерал». «А почему вы заговорили о Часуне?» — поинтересовался Рамирес. Питер осмотрелся по сторонам, взглянул на фотографии и документы, которые чем-то напоминали кабинет МакЭндрю. Неважно как, но час он всплыл после отставки МакЭндрю. Думаю, это как-то связано с его уходом. Весьма маловероятно. «Затем я увидел вас на Арлингтонском кладбище», — продолжал Ченцелор, не обращая внимания на замечания Рамирса. «Не знаю почему, но мне показалось, что тут есть какая-то связь, и я не ошибся, она действительно есть. Несколько минут назад вы готовы были захлопнуть передо мной дверь, «Я заговорил о Часуне, и вы пригласили меня зайти». «Мне стало интересно», — ответил военный. «То было весьма нашумевшее дело». «Но до того, как мы заговорили о нем», — сказал Питер, снова пропуская замечание Рамирса. «Вы умышленно рассказываете мне о засекреченном отделе, в котором работаете. Вы меня к чему-то готовите». «К чему?» «Почему вы ненавидели Макэндрю?» «Хорошо», — генерал повернулся в кресле, — Питер чувствовал, что он затягивает ответ, взвешивая, что следует скрыть. «Мы все добиваемся большего, когда чем-то увлечены. Хотя сам я удовлетворен, но тем не менее вызываю недовольство у других. Так уж сложилось. Я человек раздражительный, вспыльчивый, и МакЭндрю часто вызывал мой гнев. Он принадлежал к элите. Как ни странно, он был неплохим командиром, поскольку искренне верил в то, что он лучше других» а остальных считал людьми второго сорта. Он внимательно изучал списки военнослужащих, выискивая их этническое происхождение, и решения его слишком часто основывались на этом. А Рамирес замолчал. Питер тоже некоторое время сидел молча, обдумывая услышанное. Объяснение военного выглядело полуправдой. «Значит, вы его весьма неплохо знали», наконец произнес он. Слишком хорошо, чтобы разобраться в его коварстве. «А с женой его вы были знакомы?» И снова скованность в поведении Рамириса. Она прошла так же быстро, как и появилась. Печальный случай, несчастная, бессмысленная жизнь женщины, у которой было слишком много прислуги, мало занятий и много выпивки. Она просто опустилась. Я не знал, что она была алкоголичкой. «Дело не в термине». А несчастный случай? Она чуть было не утонула? С ней было немало случаев, несколько весьма неприглядных, по-моему. Однако, мне кажется, самым большим ее несчастьем была пассивность. Я действительно мало что о ней знаю. Снова Питер почувствовал ложь в словах Рамиреса. Этот майор, он же генерал, много знал о матери Алисон, но решил ничего не рассказывать. Пусть так, подумал Ченселор. Значит, не он, а она. Он был прикрытием. — вспомнились ему слова Варака. — И это все? — спросил Питер. — Да, я был с вами откровенен. — А что вы слышали о Часане? — То, что там произошло бессмысленное кровопролитие, которое унесло тысячи жизней. Часан — лишь одно из многих сражений, участники которых переполняют госпитали для ветеранов. Повторяю, этот случай расследовали. Чанселор подался вперед. — Хорошо, генерал. Буду с вами откровенен. «Не думаю, что этот случай расследовали внимательно. А если расследовали, то поспешили поскорее скрыть результаты. Я многого не знаю, но картина проясняется. Вы ненавидели МакЭндрю. Меняетесь в лице при упоминании Часона. Затем читаете мне проповедь о том, какой вы большой человек. Затем снова меняетесь в лице, когда я называю жену МакЭндрю и говорите, что почти ничего не знаете о ней. Это ложь. Но я скажу вам, что я думаю». Мне кажется, час он связан с МакЭндрю, с его отставкой, убийством, пробелом в его послужном списке и досье пропавшими из Федерального бюро расследований. И где-то в этой путанице есть место и для жены генерала. Что к этому еще относится, я не имею ни малейшего представления, но лучше вы мне это сами скажите, потому что я все равно узнаю. Дело касается женщины, которую я люблю, и я... Не позволю никому из вас продолжать в таком же духе. Прекратите дурачиться, Рамирас. Скажите правду. Реакция генерала была такой, будто в него выстрелили. Тело напряглось, и он заговорил шепотом. Пробел в его послужном списке. Откуда вам известно? Вы не говорили об этом? Вы не имели никакого права. Вы обманули меня? Он закричал. Вы не понимаете? Мы делали все, мы старались. Что произошло в Часуне? Рамирес закрыл глаза. Только то, что вы думаете. Жертвы были неоправданными. Виновато командование. Но это случилось так давно, пора все забыть. Чанселор поднялся и посмотрел сверху на генерала. Нет. Потому что я начинаю понимать, по-моему, он был самой крупной тайной военной операцией в истории нашей страны. И это как-то отражено в досье. «Думаю, что Мак Эндрю просто не мог больше молчать и собирался все рассказать. Потому-то вы собрались все вместе и остановили его. Вы не могли допустить этого!» Рамирес открыл глаза. «Неправда. Ради Бога, оставьте вашу затею!» «Неправда?» — тихо переспросил Питер. «Я не знаю, известна ли правда вам. Вы виноваты, а потому запутались и противоречите сами себе». В вашей честности нельзя не усомниться, генерал. На кладбище вы мне больше понравились. Тогда вы, по крайней мере, не скрывали своих чувств. Сейчас же пытаетесь что-то скрыть, возможно, даже от самого себя, не знаю, но я обязательно разгадаю тайну Часана. И пусть тогда Господь смилостивится над вами, прошептал бригадный генерал Павло Рамирс. Чанселор быстро шел по вокзалу. Был уже третий час ночи. В сводчатом зале ожидания почти никого не было. Кое-где на длинных скамейках пристроились в тепле старики, укрывшись от декабрьского холода ночного Вашингтона. Один старик приподнялся и посмотрел в сторону Питера, когда тот проходил мимо к поезду. Видимо, нарушили его сон о том, чему никогда не суждено сбыться. Нужно спешить. Это был последний поезд в Квантико до шести утра. Он хотел увидеть Алису он поговорить с ней, помочь ей все вспомнить. И еще ему нужно выспаться. Предстояло сделать еще немало, и отдых был необходим. У него уже вырисовывался план. Помогла в этом случайная реплика Рамиреса. он. участники сражения переполняют госпитали для ветеранов. Питер прошел в середину пустого вагона и занял место около окна. В грязном стекле он увидел свое отражение, на него смотрел изможденный усталый человек. Откуда-то с платформы из динамика прозвучал размеренный голос. Ченселор закрыл глаза и погрузился в забытье. Поезд набирал скорость и перестук колес быстро убаюкивал его. Он услышал сзади в проходе приглушенные шаги. Питер подумал, что это должно быть контролер, и приоткрыл глаза, ожидая, когда у него спросят билет. Но никто ничего не спрашивал. Шаги смолкли. Питер открыл глаза и обернулся назад. Все произошло мгновенно. Он увидел бледное, болезненное лицо незнакомца, тут же прозвучал приглушенный выстрел, пуля попала в сиденье рядом с ним. Старик, стоявший в нескольких шагах, пытался убить его. Чанселор вскочил на ноги, метнулся в сторону незнакомца, схватил его за костлявую белую руку, судорожно сжимавшую пистолет. Старик попытался высвободиться и направить пистолет в живот Питера. Чанселор Резко сжал хрупкое запястье старика и прижал его к металлической ручке сиденья. Пистолет упал в проход. Питер бросился между сиденьями и нащупал оружие. Когда он встал на ноги, старик был уже у выхода из вагона. Чанселор бросился в вдогонку и заставил его остановиться, прижав к боковому сиденью. «Брумли!» «Где-то убийца!» «Вы сошли с ума!» — Питер повернулся, покрепче прижав старика к сиденью. «Где же контролер?» Он мог остановить поезд и вызвать полицию. Вдруг Ченсел рачнулся, нужна ли ему полиция. «Как он мог так поступить?» — причитал старик, с болью выговаривая слова сквозь слезы. «Как же он посмел сказать вам, о чем вы говорите?» «Об этом знал только один человек, Сент-Клэр, Мунро Сент-Клэр. Я считал его таким благородным, таким честным». Брумлесник, его сотрясали рыдания. Питер отпустил старика. Сказанное им потрясло Ченцелора, Мунро Сент-Клер, человек, с которым связано все, что произошло с ним после провала в Парк Форесте. «Все? О, Боже! Венниса вы знаете! Браво тоже, но только не Браво, только не он!» Снова вспомнились Питеру слова Стефана Варка. «Такой благородный, такой честный», — как сказал Поль Брумли. Итак, пятым человеком был Браво, Мунро Сент-Клер. Голова, как в тумане, в висках снова стучала. Питер беспомощно смотрел, не в состоянии пошевелиться, как старик подбежал к металлической двери, соединяющей вагоны, и распахнул ее. Затем хлопнула еще одна дверь, и резкая струя свежего воздуха пронеслась по вагону. Раздался страшный предсмертный крик. Питер Чанселор потерял покой. Мунру Сент-Клер. Браво!